Вне стен садов Цуам на втором уступе предгорий, рос небольшой лесок, деревья в нем до такой степени были похожи на земные криптомирии, что даже издалека не вызывали уродец прилива тоски по родной планете.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 Инженер Таэль под разными предлогами провел перед землянами около сотни сотоварищей и знакомых. Несмотря на удивительную однородность группы, гости с земли посоветовали исключить около 30 человек. Такой высокий отсев вначале ошеломил Таэля. Земляне объяснили, что они отметили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 Спустя восемь дней людей Торманса собралось достаточно, чтобы начинать сеансы. К удивлению землян, это были только джи, долгоживущие, техническая интеллигенция, ученые, люди искусства. Файродис потребовала, чтобы пригласили и гжи, краткоживущую молодежь. Инженер Таэль смутился –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 «Классовое угнетение хуже, чем у нас при феодализме», — воскликнула Чедди, — «отдает рабским строем». Тормансианин побагровел, губы его задрожали, и он устремил свои фанатические глаза на Родис с такой собачьей преданностью и мольбой, что Чедди стало неловко. «Действительно, у нас резко разделены заслуживающие образование и необразованные, но ведь...»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 «Прогулки отменяются, и мы с вами займемся исторической диалектикой». Испуг, доходящий до отчаяния, не исчезал с лица Таэля. «Он ждет беспощадной расправы за каждую ошибку», — догадалась Чеди. «Вероятно, здесь это способ обращения с людьми. Несмотря на все препоны, показ фильмов состоялся через шестнадцать дней».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 Для обитателей планеты Ян-Ях все было необычайным. Плавание украдкой на низких надувных плотах по темному морю, внезапное появление светящихся знаков на гониометре от невидимого ультрафиолетового маяка, высадка под прибрежными кустами, подъем в гору с ориентиром на размытое светящееся пятнышко какого-то звездного скопления, поиски двух невысок деревьев между которыми пролегал вход в запретную теперь для всех других ложбинку необыкновенный рассеянный мрачный свет исходивший неоткуда и озарявший дно котловины с бороздами промоин между которыми рассаживались взволнованные посетители это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 Вначале все пришельцы далекого мира казались тормансианом, очень красивыми, но одинаковыми. Мужчины высокие, с решительными крупными лицами, серьезные до суровости. Женщины все с чеканно-правильными мелкими чертами, идеально прямыми носами, твердыми подбородками, густоволосые и крепкие. Лишь когда глаз привыкал к этим общим особенностям обитателей Ян-Ях замечали индивидуальное разнообразие земли. Кто-нибудь из звездолетчиков чаще всего Олладес коротко пояснял тему сереофильма И звездолет исчезал. Перед тормансианами плескалось невероятно прозрачное море с синей водой. Чистые пляжи черного, розового и красного песка манили соединиться с солнцем и морем.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 Поразила жителей Яньях гигантская спиральная дорога, снятая в упор приближения исполинского поезда, внушала непривычному человеку первобытный страх —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 Многие инженерные сооружения уходили все глубже в земную кору. Вместо истощенных в древние эпохи рудников работали самообогащающиеся гидротермы, связанные с подкорковыми течениями в мантии на участках выделения ювенильных вод.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 Показалось широчайшее распространение искусств. Практически каждый человек владел каким-либо видом искусства, сменяя его в различные периоды жизни. Легкость пользования информации совпадала с возможностью видеть любые картины, скульптуры, добыть электронные записи любого музыкального произведения, любой книги, множество домов,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 Поистине невообразимое число произведений искусства было создано за два тысячелетия, прошедшие от времен МВ, эры мирового воссоединения. Тормансиане видели школы, полные здоровых и веселых детей, великолепные праздники, на которых все казались одинаково молодыми и неутомимыми. Общественное воспитание не удивило жителей ян -Ях. Куда более поразительным казалось отсутствие всяких стражей или, наделенных особой властью людей, отгородившихся от мира в охраняемых дворцах и садах. Ни в одном из тысяч прошедших перед тармансянами лиц ни разу не мелькнуло выражение страха и замкнутой себелюбивой опаски, хотя настороженность и тревога нередко читались на лицах врачей-воспитателей, спортивных инструкторов.